Небольшая интерлюдия Ладога стояла пришвартованная к взлетно-посадочной полосе станции обслуживания на Перу. Перу – это третий спутник Леи, самый большой и удаленный. Луна – первый спутник, в десятки раз уступал ему в размере, а Танатас во всех смыслах был середнячком. Но Перу, ко всему прочему, имел искусственную атмосферу. Атмосферу, пригодную для дыхания. условно пригодную. Воздух Перу технически отвечал всем характеристикам неядовитого и содержал достаточно кислорода, азота и углерода для даже долгого пребывания человеческих организмов, но являлся побочным эффектом от работы автоматики. Никто специально не обогащал его кислородом, никто не фильтровал его от ядовитых примесей, но шахта по добыче металлов. выбрасывало достаточно отработанного газа, в котором содержалось все, что надо. Дело осталось за малым — выделить кислород из различных летучих соединений. Как вы догадываетесь, этим заниматься никто не собирался. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атмосферу спутника, ведь в результате постоянных междоусобных войн тот переходил из рук в руки. Зато под действием жесткого ионизирующего излучения из космоса, тот самостоятельно участвовал во всех нужных химических реакциях. Ах, да. Без скафандра человек на перу из-за излучения обгорал за считанные минуты до кости. Именно поэтому Анатолий стоял в шлюзе, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Никто... Не покинет Ладогу без соответствующего снаряжения. Я здесь капитан, начальник, владелец оборудования. Если вы оба считаете себя умнее всех и собираетесь прожариться на перу, то сначала вам придется подать рапорт об отставке. Да и то я вас выпущу только после того, как документ будет юридически оформлен по всем правилам. Леонид, а виновата, почесал затылок. «Толик, я не собирался, я только шлюз открыть хотел, и в конце концов территория станции находится под экранирующим полем». «Это защитное поле защищает только от излучения из космоса, это раз!» Рявкнул как собака капитан. «Только от излучения, но воздух она не фильтрует, и от излучения почвы не защищает, радиацию никто не отменял, и вообще за этой стенкой 80 градусов по Цельсию, этого тебе мало?» Или ты опять будешь говорить, что увидел человека без скафандра, и поэтому тебе можно получить радиационные термические ожоги всего, чего только можно? Сима, ты чего молчишь? В русских банях парятся при температуре 90 градусов и в живых остаются. Даже удовольствие получают. Низкий голос женщины отдавался гулом в помещении шлюза. А всего-то надо было выйти на две минуты. чтобы отсоединить шину управления от левого шасси. — У нас перестали работать стыковые механизмы? — с подозрением вопросил Анатолий. — Нет, дорогуша, но я тебе напомню, что наш Муфа-7 не трансформер и не модульная орбитальная станция, а спасательная капсула из рубки отстегивается только в аварийном режиме. И при этом она не отстегивается. отстреливается. После этого мы ее обратно только приварить сможем, да и взрывать опору, на которой стоит корабль, идея так себе. Поэтому Ленька идет туда, чтобы отстегнуть нашу шину управления и демонтировать пиропатрон, после чего я из машинного отделения разжимаю крепление и освобожаю шасси. А когда вы мне об этом говорили, все звучало намного проще. Продолжал протестовать капитан. «Да это ерунда», — заявил Леонид. «Вот аккуратненько взлететь только с тремя маневровыми и без одного яйца, а потом приземлиться рядом, да так, чтобы не перевернуться. Вот это реально сложно». так Та начал загибать Анатолий. «Но, дорогой...» — вступилась Сима, взяв капитана за локоток. Мы ведь уже обо всём договорились. Мы аккуратненько оставим спасательный отсек, аккуратненько перелетим в сторонку и тихонько присядем, Постоим так, пока не закончатся гонки, а потом всё же аккуратненько поставим на место. Всё будет замечательно. Наверное, стоит сказать пару слов о Симе, бортовом механике. Эта женщина была обаятельной, пышногрудой особой, восточной наружности лет 40. И при ее росте в 180 сантиметров она умудрялась затмить большинство мужчин как в силе, так и в весе. О чем говорить? Если увидев ее впервые, Анатолий держал пари, что она просто не сможет проникнуть в технический отсек судна. Предметом спора и являлось место бортмеханика. Анатолий с треском проиграл, о чем ни разу не жалел до нынешнего момента. И вот теперь Анатолия ласково и нежно взяли под локоток, И отвели в его каюту. «Комбинзон защитный одень, и шлем пристегнуть не забудь!» «Есть, сэр!» Радостно возопил из шлюза пилот. Анатолий этого уже не видел, и дверь комнаты мягко затворилась. «Ну вот, я под домашним арестом!» Грустно подумал. «Анатолий, бунт!» «Меня просто сместили, оттолкали в каюту и заперли здесь. Потрясающе!» Мы вместе всего месяц, и только выпала малейшая возможность, и вот я уже заперт. Он резко вскочил, прошелся по комнате три метра в длину. Капитанская каюта, самая широкая комната на судне, стала тюрьмой. Кошиков! Анатолий набрал на стеной панели номер старого знакомого. Кошиков, я говорил, что это плохая идея. Вот полюбуйся. Говорил я тебе, что журналист не может быть капитаном межзвездного корабля. И тем не менее, ты продержался в четыре раза дольше, чем я ожидал. Лицо, спроецированное на стену, сияло белоснежной улыбкой. Я не мог рассчитывать даже на неделю. А ты связался со мной только через месяц. Поздравляю. Неужели деньги кончились только сейчас? Ладно, перейду тебе еще небольшую сумму, но это... В последний раз, когда я тебя выручаю. Анатолий опешил. Постой. Нет, если честно, с финансовой стороны все нормально. Я даже сделал на ладге небольшой косметический ремонт. Анатолий опустил глаза. Меня заперли в каюте. Они меня просто заперли. Бунт. Заперли, как мешающегося мальчишку. Капитан... Бывший журналист, месяц назад поддавшийся на уговоры друга, сейчас испытывал ни с чем не сравнимое мазохистическое удовольствие. Еще бы. Этот провал наглядно доказывал несостоятельность всех аргументов кошекова Из журналиста не может получиться капитан курьерского судна, не может бывший блогер учредить успешное агентство доставки и не может его же возглавить. И никаким образом не сможет возместить капиталовложения товарища. Теперь они все в пролете. Кто? Выпалил пораженный собеседник. Да не в жизни поверю. Они не хотят слушаться. Я им не авторитет. Сейчас они разбирают ладогу, чтобы из деталей собрать гоночный болид и участвовать в гонках. Не может быть. Собеседник овеселился. Он в открытую гагаталл. «Подожди сейчас, я наберу Леонида». Стены вздрогнули, пол на секунду перекосился. Раздался жуткий скрижащий звук. На миг все замерло, а потом ухнуло вниз. Анатолий понял, что команда закончила приготовление и принялась перегонять Ладогу на новое место. Или вернее уже закончила перегонять. Стены вздохнули и пол завалился. Не сильно, градусов на 7 Но такое положение явно не было задумано конструкторами. На стене вновь появилось лицо. «Окский!» — радостно веселилось оно. «А с чего ты взял, что тебя заперли? Дверь открыта. Команда готова слушать». «Кончай дурачиться. Никто тебя не запирал. Сима говорит, что ты очень сильно переживаешь за благополучие экипажа. Они ценят это». Представляешь, Чикалов вообще думает, что ты его от смерти спас Не знаю, в чем там дело, но с экипажем все в порядке Что-то не так, ты в каком-то странном положении Эти идиоты сломали Муфа-7 Они оторвали шасси, и сейчас он валяется просто на брюхе Видимо, как я буду спать Ну так сними номер Чикалов у тебя рисковат, но Сима ему не даст дурака свалять, успокойся. И перестань трястись по пустякам. Хочешь наказать их, ну, заставь писать рапорта происшедшим. И, кстати, говоришь, у тебя удалось заработать? Значит, я могу надеяться, что ты расплатишься со мной в ближайшем будущем? Расплачусь. Ты меня фактически заставил взять свой старый межзвездник. «Навязал эту дурацкую работу и хочешь, чтобы я тебе что-то платил?» «И все же документ о купле-продаже оформлен и лежит в моем сейфе. Корабль уже у тебя, но денег я пока не получал». Все это собеседник произнес ироническим тоном, а потом пристально уставился в глаза Анатолию и проникновенно добавил. «Я рад слышать, что у тебя все хорошо. Звони почаще, а тебя ведь не убудет». А мне приятно знать, как дела у моего друга. А насчет команды? Не переживай. Они ведь целый месяц провели на корабле. да им покуролесить на планете. Не гони. Да и сам сделай небольшой перерыв. После этих слов проекция отключилась. Анатолий запустил пальцы в волосы и схватился за голову. Не для этого он 7 лет ввел информационный блог. Не для этого собирал миллиарды просмотров в месяц. И уж точно не для этого. Как же иронична жизнь. Вот ты на гребне славы, и вот уже ничего не имеешь. А школьный друг тебе дает погонять свое старое корыто, чтобы хоть грузоперевозками ты смог подзаработать на хлеб. Что же, на хлеб заработать удалось. Но то, что он получил за месяц, а раньше он стриг за два дня. А сколько из этих денег еще уйдет на топливо, смазку, текущий ремонт, аренду парковочного места. А еще и снимать номер в гостинице. А еще было бы неплохо выдать премиальные сими и Леониду, если те сумеют пристегнуть спасательный отсек обратно к Ладоге. Анатолий Окский... На стене появилось лицо чиновника. Он сейчас не видел капитана, но мог передать сообщение. Когда кто-то звонил на Ладогу, то был вынужден сразу показать свое лицо. Но адресат в данном случае Анатолий, становился виден только после того, как он подтвердит связь. И даже если на судне никого не было, бортовой компьютер записывал вызов и мог его воспроизвести после прихода владельца. Анатолий Окский, капитан Ладоги Говорит диспетчер станции обслуживания. В регистрационных бланках вами не были указаны все необходимые данные. Вы забыли указать идентифицированные данные вашего медицинского работника. Согласно постановлению М312, в случае неумышленного искажения данных в форм при регистрации прибытия, вы имеете право исправить информацию вплоть до момента отбытия. В случае обнаружения некорректности заполнения документов после вашего отбытия, ваше судно и экипажирование. page онова автоматически признаются нарушителями ряда законов и постановлений после чего судно будет занесено во все реестры неблагонадежных и сменив тон на более добродушный продолжил вас начнут преследовать власти. Поэтому до отлета обязательно отметьте в бланках медика, с которым вы прилетели и улетите со станции. Напомню, что отсутствие медицинского работника на межпланетарном судне на Лей расценивается как необеспечение неотъемлемых прав личности и карается принудительным изъятием имущества и депортацией с планеты. Круглые глаза Леонида появились в дверном проеме. Ему приходилось крепко держаться за косяк, чтобы находиться в более-менее устойчивом положении в скошенном судне. «Но у нас нет медика», — растерялся Анатолий. «А им плевать», — судорожно сглотнул пилот. «По их законам мы уже преступники, и у нас отберут Ладогу и оставят на орбите. Хорошо, хоть парень, что сообщил это, дал наводку. Мир не без добрых людей». «А ты как видел это сообщение?» Да Ладога нам троим вызов воспроизвела. Видимо, из-за того, что запрос не был маркирован вашим именем специально. Я не уловил. В чем наводга Если мы наймем медика и впишем его в бланк регистрации, то удастся отмазаться. Я вот только не понимаю, с какого ляда они могут навязывать нам медика. Поразился Анатолий. Этот закон, как я успел посмотреть, приняли три месяца назад. У них на планете безработица, видимо, среди медиков. однако они кроют тем, что у каждого человека есть право на получение медицинских услуг. А раз космический корабль отрезан от человечества, то обеспечение этого права ложится на капитана судна. А они якобы берут обязательство контроля. У человека еще есть право на получение образования. Так что нам теперь еще и учителей возить? Леонид развел руками. Анатолий вцепился в волосы. Значит так, я лечу на планету, а ты если что узнаю, убью Понял. Так точно. Попробую забронировать хорошие места для просмотра соревнований для себя и Симы. Леонид а засиял как солнышко. Вы будете болеть за меня. Спасибо. Я я не ожидал. Я я думал, вы против. Я против. Против того, чтобы ты убить пытался себя на этих гонках. Но не забывай. Ты не просто пилот. Ты пилот Ладоги. Так что удачи. А мне надо каким-то образом найти того... «Кого я впишу в бланки?» Уже через пару минут, прислонившись к внутренней обшивке корабля, Сима, словно ракучущая матушка, наблюдала за стремительной походкой скафандра, прямолинейно направляющегося к административным корпусам. «А все-таки, как же хорош наш капитан!» Мечтательно думала женщина, ее губ коснулась призрачная улыбка. и «Я уверена, все у нас будет хорошо!» «Анатолий, ты просто душка». Но предаваться мечтаниям времени не оставалось. Леонид уже отволог инструменты к спасательной шлюпке, уже содрал защитные кожухи с правой его стороны и уже начал подбираться к механизмам двигателя. Если не поспешить, то мальчишка спалит себя в тот момент, когда отсоединит клемму питания от главного маршевого. Да, это сейчас, когда спасательная шлюпка стала самостоятельным судном, правый маневровый двигатель корабля переквалифицировался в маршевый. И, очевидно, сам двигатель не очень был готов к такой перемене в профессии. И импульс слабоват, и не предназначен он для долговременной работы. Зато если немного перебрать его начинку, заменить сопла и подать в качестве топлива смесь обычной горючки и ионов пероксида магния, кто заиграет прибор новыми красками. Теоретически, такая система могла дать достаточную юркость судну в открытом космосе и позволить посадить кораблик на орбитальной станции, но участвовать на нем в гонках… нет, извольте, кораблик, не неспособный совершить резкий поворот, в гонках на Танатосе участвовать не сможет. И Леонид сразу заметил эту несостыковку планов. На что Сима резонно заметила, что навесное оборудование никто не отменял. «Леня, обожди чуток», — позвала Сима, как только натянула свой скафандр. «Троичный раструб нельзя отключать до тех пор, пока...» Леонид остановился, пытаясь понять, какой из этих шлангов является троичным раструбом. Остальную триаду бортмеханика он пропустил, как неинформативную. Еще в процессе обсуждения планов он понял, что катастрофически некомпетентен в начинке своих любимых игрушек. Эх, а когда он учился летать, то считал себя профи. Он тогда на самом деле знал, как и почему и что внутри его легкого истребителя. И по своей наивности считал, что весь флот строится по тем же принципам. А как иначе? Если это транспорт, то у него должен быть двигатель. органы управления и навигации. Кто же мог знать, что легкая единица космического флота устроена в разы проще и лаконичнее, чем грузовичок гражданского? А объяснение просто. Если военные могли себе позволить модульный принцип строения для ускорения ремонта, то у Анатолия было корыто, собранное из мельчайших деталей. Как только Сима умудряется разобраться во всех этих хитросплетениях проводов. А вот и она. Уже подошла и ласково отстраняет мужчину бочком. Принеси-ка тот мешок, который под топливо решили использовать. А я тут пока поковыряюсь. Эх, вот незадача. Тральный Грендель-то совсем истерся. Надо будет на втором тоже заменить. Пока Сима бурычала все глубже, закапываясь в вонутро шлюпки со стороны кормы Леонид. обреченно отправился в грузовой отсек Ладоги. Как мужчина и как знающий себе цену пилот, он грезил себя начальником над Симой, но сейчас оказался на побегушках. Жизнь несправедлива.